СОРОКОВАЯ СЕЛЕНА Мир вокруг начал меркнуть, искажаться, словно она смотрела через рыбий глаз. Мысли бешено метались. Она судорожно оглядывала коридор в поисках какого-нибудь оружия, выхода, решения. Но силы очень быстро ее оставили. Взгляд упал на висевший над столиком семейный портрет. «Оно того стоит», — сказала ей тогда фотограф. «Уж поверьте, ее бедные детки». Перед мысленным взором калейдоскопом закружились воспоминания. Их смеющиеся лица. Тот день, когда Стивен... Опрокинул себе на голову миску с гороховым пюре. Первые шаги Оливера. Стивен, наблюдающий, как она засыпает. Его медленно слипающиеся сонные глазки. Тепло их маленьких тел, свернувшихся у нее под боком. Она теряла их. Она старалась изо всех сил. И все равно подвела их. Кем они вырастут без нее? Как переживут такое? Селена почувствовала, что слабеет. Она проваливалась в темноту. Конечности потяжелели, обессилели. Она не сводила глаз с фотографии мальчиков. Она хотела любоваться ими до самого конца. Вдруг хватка Грэма ослабла, и в ее легкие ворвался вожделенный кислород. Селена захрипела, втягивая воздух, Руки потянулись к измученному горлу. Она закашлялась. Подступила рвота. Во рту она чувствовала привкус желчи. Грэм все еще сидел на ней, застывший, ошеломленный. Лицо его разгладилось. Руки свободно свисали по бокам. «Отпусти меня!» Она не могла выдавить из себя ничего, кроме шепота. Он посмотрел на нее слезящимися красными глазами. Она не знала, плакал он от напряжения или от тоски. На мгновение она снова увидела того мужчину, которым всю жизнь его считала. Наконец, его пошатнуло в сторону, и он тяжело рухнул на пол, сильно ударившись головой. Она отскочила от него, снова кашля, поползла в сторону двери. и тут увидела, что по его лицу стекает кровь из раны на затылке. Позади него стояла женщина, и она ее узнала. Она сжимала в своей изящной ухоженной руке их пистолет, которым, очевидно, только что ударила Грэма по голове. Ударила, по всей видимости, сильно, ее блузка была забрызгана кровью. Она выглядела не менее ошеломлённой. Её дыхание сбилось, волосы растрепались. Марта. Пэрл. Её единокровная сестра. Незнакомка из поезда.